Глава 31. Дворец Вишнената. Новость о том, что в храме Первой Нагине состоялся нишакях, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Жители дворца, несмотря на глубокую ночь, пребывали в невероятном возбуждении. Братья из Шариха и их побратимы гадали, насколько многочисленной будет семья брата И кем будут его побратимы Слуги в спешке готовили покои Для новой госпожи и ее супругов На кухне кипела работа Кто-кто Анаги отличались хорошим аппетитом Особенно после таких значимых событий Но большой шок ждал всех Когда ни Ас-Шарих, ни его Кивали Ни предполагаемые побратимы Так и не появились Только Ас-Шарих Императрица в сопровождении супруга и старого советника Мама, не выдержал Сахаш Неужели? Она же не могла от него отказаться Младший принц всегда отличался нездержанностью Все хорошо, успокоил его император Ас-Шарих со своей супругой у себя Девочка устала Вы увидитесь утром За завтрак. Лера уснула у меня на руках. Официальное представление супруги было решено отложить до утра. Кивали и малышу нужен был отдых. Они и так пережили слишком много. Поэтому домой возвращался подземными туннелями. Кто и зачем их построил, было неизвестно. Но я частенько ими пользовался в юности, чтобы остаться незамеченным, когда хотел избежать и почувствовать себя обычным нагом, а не представителем правящей семьи. С возрастом фамильные черты стали слишком узнаваемы, и избегать из дворца уже не было смысла, а туннели остались, и явно приглянулись матрехи. Лера за все это время ни разу не проснулась, Её ровное дыхание и тёплое тело сейчас были самым большим сокровищем в моей жизни. Во дворце в этот поздний час кипела жизнь. Все готовились к встрече с новой госпожой. Только сейчас понял, что пока ни с кем не готов делить внимание Кивали. Видимо, матрёха почувствовал моё настроение и быстро исчез где-то под потолком. Моя, только моя. навсегда. всегда. Моя. Моя. моя. моя. проснулась ранним утром от того, что тёплый солнечный луч скользил по щеке, а обнимал меня сзади и нежно гладил поский живот. Доброе утро. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Повернулась к змее лицу. Прости, что сбежала. Тебе не за что извиняться, моя Кивали. Ты правильно сделала, что прилетела на Вишнянат. Что произошло в храме? Не шатьях. Древний брачный обряд нагов. Его придумала твоя родственница, чтобы уберечь своих дочерей от посягательств самцов с не самыми хорошими намерениями. Во время обряда самка чувствует всё. что ее ждет в этом союзе и принимает решение, согласна она с этим жить или нет. Значит, Ас просто кивнул. Я счастлив быть с твоим мужем.